Глава двадцать «Это герой сказок. Когда мы ехали в деревню, я вам рассказывала волшебные истории. Этот дракон — герой одной из таких историй», — попыталась выкрутиться я. Три пары заинтересованных и любопытных глаз уставились на меня. «Кира, прошу вас, расскажите нам эту сказку», — попросила за всех Лиза. Договорились, что сейчас дети идут готовиться ко сну, а потом соберемся в гостиной, и я им расскажу эту интересную историю». Здорово. Радостно переглянулись дети и тотчас вскочили, и на перегонки побежали в дом. Через минуту раздался возмущенный крик Ани, звук упавшего на пол таза и быстрые извинения ребят. «Аня, помоги мне быстрее, пожалуйста, я должна быть первой!» кричала Лиза, подпрыгивая, не в силах устоять на месте. Пока мы с ребятами развлекались после ужина, на поляне перед домом мой батюшка и Константин Львович сидели на открытой террасе в креслах и наблюдали за нами. Я часто ловила задумчивый взгляд нашего гостя, от чего шаг сбивался, и я спешила сделать вид, что этого не вижу. Сейчас, видя поспешное бегство детей, они вскочили, не понимая, что произошло. «Не беспокойтесь, ничего страшного», «Просто мы договорились, что дети сейчас готовятся ко сну, и мы встречаемся в гостиной, я расскажу им волшебную историю, а по-простому сказку», — с улыбкой подошла к встревоженным мужчинам. «Ты не будешь против, если мы тоже присоединимся к вам?» — спросил отец. Через некоторое время в гостиной собралась такая большая толпа, что я растерялась. К ожидаемым детям и мужчинам присоединились Аня, Даша, Агриппина Федоровна и даже Федосья стояла в дверях, прислонившись к косяку. Всем было интересно послушать новое чудо, сказку. все таки развлечений в этом мире очень мало. Немного задумавшись и перебрав в голове несколько вариантов, рассказала классическую сказку про змея Горыныча с тремя головами, который боролся с богатырями. «Минут сорок я на разные голоса рассказывала волшебную историю. Лиза сидела рядом с отцом и на особо страшных моментах пряталась к нему под руку. Таких благодарных слушателей у меня еще не было. Удовольствие получили все. В другой раз можно будет рассказать про доброго Горыныча, у которого были крылья, но он не умел летать и играл в азартные игры. Если задуматься, Оказывается, сказок про этого фольклорного персонажа можно напридумывать множество. Расходились с неохотой. Мальчишек увела Федосья, Ализу, горничная Аня и Константин Львович. По нашей сложившейся традиции мы расположились с батюшкой у камина. Я хотела поделиться с ним нашими планами и тем, к чему пришли в обсуждениях сегодня днем. Его поддержка и одобрение были мне необходимы. Совершенно неожиданно для меня у нас появился еще один слушатель. «Прошу прощения, не помешаю?» Лиза заснула мгновенно, а мне вроде как еще рано спать. Вот я и решил спуститься, в надежде кого-нибудь застать. Подходя ближе, спросил лекарь, а после согласия моего отца пододвинул поближе к огню еще одно кресло и сел рядом. Мне очень не хотелось продолжать делиться планами при постороннем, но и прервать рассказ сейчас бы не получилось. Пришлось продолжить. Рассказывая, старалась не смотреть на Константина Львовича, боялась, что собьюсь с мысли. Отец внимательно слушал и задавал много дополнительных дельных вопросов. Поделилась с ним своей озабоченностью о количестве телег и хватит ли их, чтобы все привести, и о том, как можно быстро рассказать возможным клиентам о том, что у нас вновь открываются мастерские. Агриппина Федоровна говорила, что раньше запись и на мебели и на ковры стояла на несколько месяцев вперед, А значит, возможно, и сейчас у нас быстро появятся покупатели. Закончила тем, что рассказала про сделанные предварительные расчеты и прогнозы. «Кира с моего одобрения полностью занимается ведением хозяйства в нашем имении. У меня, к сожалению, совершенно нет к этому склонности. Тут нет большой тайны» но ну и широкой огласки этого факта не хотелось бы. Пристально глядя на гостя, проговорил мой отец. «Конечно, конечно, клянусь вам, я не буду ни с кем обсуждать данный вопрос», заверил отца Константин Львович и, повернувшись ко мне, добавил. «Кира Андреевна, очевидно, я опять допустил ошибку». Он смотрел на меня как-то по-новому. В глазах появилось уважение и некоторое талико восхищение. Мне было приятно видеть эти эмоции в его глазах. Чего уж скрывать, нравится, когда заслуженно хвалят. «Скажите, а когда вы собираетесь отправляться в город?» После небольшой паузы задумчиво спросил, глядя на меня барон. «Договорились за два дня подготовить все к поездке, а потом и отправляться в путь. Медлить дальше нельзя», — ответила Константину Львовичу, не понимая, зачем он задает эти вопросы. «Разрешите внести пару предложений», — задал он вопрос нам с батюшкой, но смотрел только на меня. Я кивнула, а он продолжил. «Кира Андреевна, вы девушка и, возможно, не знаете о нынешней ситуации на дорогах. На словах «Вы же девушка и не знаете» фыркнула, а он, понимающе грустно улыбнулся и продолжил. В последнее время на дорогах появилось много разбойников. Я вообще хотел бы запретить вам это путешествие. Я встрепенулась, а он продолжил» но понимаю, что у меня нет никакой возможности сделать это. Поэтому прошу позволения сопровождать вас. И прошу вас об этом, исходя из собственных эгоистичных соображений. Мне будет спокойней, а в случае опасности смогу защитить. Помощь лекаря никогда лишней не будет. Информация о том, что обоз сопровождает дочь барона, опасна, и надо постараться это сохранить в тайне. А еще у меня есть отличная мысль, Как быстро распространить слух о том, что у вас скоро опять будут делать мебель и ковры. В Елатьме проживают мои тетушки. Собственно, из-за них я с Лизой и оказался в ваших краях. У них в гостях собирается весь высший свет этого небольшого города. Можно попросить тетушек пустить слух о том, что вы открываете производство вновь. Мне они не откажут в просьбе, и уверяю вас, что к открытию мастерских у вас уже будет очередь из клиентов. Они недавно переехали из столицы, и поэтому местное общество их слушает и на них равняется. Это великолепный выход из этой ситуации. Я хотела привлечь газету, но если ваши тетушки согласятся все это провернуть, то так будет намного более изящней», — обрадовалась я. Такой вариант я даже не рассматривала, но доводы барона были убедительны. «Мало того, что его присутствие будет очень полезно для нашего мероприятия, мне еще и приятно, что он беспокоится обо мне. все таки я же девочка. Многие мужчины думают, что женщины любят красавцев и героев. Нет, они любят тех, кто о них заботится». «Ну хорошо, конечно, я не против. Буду рада вашему присутствию», — ненадолго задумавшись, проговорила. «Ваша помощь будет не лишней». У нас предстоят слишком большие покупки, а значит, по-тихому закупиться и вернуться обратно не получится. Неизбежно возникнет огласка, которую я хотела бы избежать. Ну, тут уж ничего не поделаешь. С другой стороны, шумиха все равно будет, поэтому можно использовать ее с выгодой. Какое-то беспокойство никак не отпускало меня, и это изматывало. Было дурное предчувствие, связанное с этой поездкой в город. Я бы и сама себя туда не пустила, но других вариантов не было.